Родила масса наша комсомольская. Легко врага продрявить ноганом, или голову с плеч и саблю вытри. А как сейчас нащупать враганом нам? Таится хитрый. Во что не обернулись, чтоб не надели обноски буржуев у нас на теле. И нет тебе пути прямика. Нашей культуришке безгоду неделя, а ихние века —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 изнасилуют и скажут пардон мадам на ленте каждая графиня минимум перов шляпу до да серги в уши куда же сравниться с такими графинями заводской феклуша до да марфуши и мальчики пачками стреляют за непачками нравятся мальчикам в маникюре пальчики играют этим пальчикам непачки на рояльчике а сунешься в клуб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 Но нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. И если подыметесь чистые, стройны, любую одежу заказывайте Москва-швею. И лучшие девушки нашей страны сами бросятся вам на шею. 1927 год.